И на том памятнике его имя, фамилию, золотыми буквами высекут. И только он до этой мысли дошел, как стал лучший мрамор откладывать себе на памятник, чтобы было на чем высекать. И ведь верно, высекли. Специальная комиссия приезжала, высекла. Кота пожалели. На подоконнике кот лежал. И кто по тротуару мимо того кота проходил, каждый того кота жалел. Боже мой, какой исключительный кот, здоровый, пушистый, хвостатый, усатый! А жизнь у него какая? Скучище! Без охоты, без движений, без деятельности! Такому бы коту развернуться он бы грозунам показал, где раки зимуют. А кот сквозь дрему такие разговоры слышит, И лестно ему, и даже отчасти себя жалко, что вот действительно, зазря у него, пожалуй, жизнь проходит на скучных и постылых канцелярских харчах. Помечтает, позаседает, погрустит и снова вздремнет. Вот раз добрые люди взяли его сонного за холку и перенесли потихоньку с того подоконника до во глубину России в венский мучной амбар. Век, думает, будет нас кот благодарить. У что-то ему коту в амбаре раздолье, У что-то ему в амбаре есть, где силушку свою показать. Только вдруг слышит виск в амбаре, писк. Влетает оттуда наш красавец пулей, Хвост трубой, шерсть дыбом, спина баранкой, Глаза горят ровно уголье. Это что же такое орет? Это какой же дурак меня в амбар занес? Да ведь там мышей полно! И снова дрыхнет кот на подоконнике, И кто мимо проходит, всяк того кота жалеет. А кот спит, и снится ему, будто он тигр. Про удивительное дерево И название-то какое страшное — Дендрарий. Вроде, бог весть, какая заразная болезнь, а на самом деле ботанический сад. И сидел в том дендрарии, в беседке под сенью росы Магнолий, директор, и, конечно, составлял отчет. Он уже все, что касается почек, описал. Какие в отчетном году распустились, какие, наоборот, засохли, и он уже клумбом подбирался. И вдруг приходит из центра бумага, дескать, наслышанным мы, что в уверенном вам дендрарии произросло удивительное дерево, так что под личную вашу ответственность окружить заботой и вниманием. Вот Марокко на мою голову, думает директор, еще заботы окружать, а работать когда? И он еще надежды не теряет, А вдруг, — думает, — там, в центре ошиблись, и никакого такого удивительного дерева во уверенном мне дендрарии не произросло. Вылазит он из своей беседки, видит — нет, произросло. И уже вокруг того дерева разные научные работники руками всплескивают, радуются, удивляются, мнениями обмениваются. Один доктор наук так говорит — Ежели на этом дереве надлежащим образом надлежащий сучочек надломить, и к тому сучочку надлежащим образом надлежащий краник приладить, то будет из того краника течь сироп. Хочешь вишневый, хочешь грушевый, хочешь еще какой. Другой доктор наук говорит: а я еще так полагаю, что при хорошем уходе из него еще и пирожные можно получать, надлежащим образом кору вырезай. И будут тебе ароматные и высококалорийные пирожные. Хочешь с кремом, хочешь без. Видит директор влип. Хошь не хошь, окружай заботой. А как ею окружать заботой этой проклятой? Чтобы у людей спросить? Сам стал думать. Четыре дня думал, придумал. Позвал мраморных дел мастера, заказал большую мраморную доску. А на той доске велел золотыми буквами высечь. Дерево удивительное, руками не трогать, штраф 10 рублей. Потом подумал, велел еще 0 прибавить, стал штраф 100 рублей. Он так полагал, больше штраф, больше заботы. И велел ту доску к удивительному дереву приколотить. И только приколотил, как враж вошел. А вдруг с другой стороны посетитель подойдет и доски не заметит. Велел с другой стороны такую же доску приколотить, и опять недоволен. Кто думает, в нашем дендрарии главный нарушитель, или еще точнее посетитель? Мальчонка, росту малого. И на уровне мальчоночьих глаз приколотил две доски. На самой верхушке, на случай будет заявиться в дендрарии великан, так чтобы и тот не мог отговориться незнанием, две доски приколотил. И только кончил шестую приколачивать, смотрит, а дерево-то и засохло. Ну, директор, конечно, не растерялся. Быстренько сочинил объяснительную записку...